отчёт квартиры, адрес вот здесь на эрлыке. Ваша легенда. Вы приобрели эту квартиру и въедете, как только она будет отделана. Ваша свизная художница по интерьеру, так что вы можете встречаться с ней ежедневно у себя на квартире, обсуждать цвет обоев и тому подобное. Ясно? Рональду стоило немало труда понять, что от него требуется. Но у меня нет денег сказал он наконец. И все знают, что нет, как же я купил такую квартиру. Посмотрите вечерние газеты, и вы увидите, что выиграли 5.000 фунтов. Первый приз в викторине компании, производящей консервированную фасоль. И вы сообщили корреспондентам, что всегда мечтали жить в Шишневиле, в районе. Понимаю? А теперь лавлы спадил Рональду. Ещё теперь я расскажу вам, как обстоят дела с этими проклятыми девятью музы. Четырёх уже прихлопнули, подсказал Рональд, с трудом выговаривая слова. Он пытался вспомнить их имена, но не мог. Это Клио, Талия, Эвтерпа и Терпсихора. На прошлой неделе убрали. колёпу и эрату, кровавые убийства. У нас почти не остаётся курьеров. А мус осталось 3, победоносно заключил Рональд после долгих упражнений в устном счёте. Две, потому что смерть помены расправились сегодня утром. Так что, сами видите, нужно действовать без промедления. Но Рональд уже полностью отключился. Он вроде бы и не спал. Глаза у него были открыты, но голова пуста, как банк в воскресный день. Он только сумел удержать в памяти слова Лавлейса. Девять муз это ряд секретных донесений, которые мы получаем из Роэлд Битс, недавно назначенный специальный тайный агент, не помнил, как он покинул квартиру Лавлейса. Он умудрился выйти оттуда без посторонней помощи, но двигался словно во сне. Тактичная экономка проводила его до лифта. Он пересёк импозантный вестибюль, даже не пошатнувшись. Швейцар распахнул перед ним дверь такси, вызванного Лавлейсом по телефону. Когда машина отъехала от дома, двое промёрзших до костей допытов, которые прятались за столбом, вздохнули с облегчением. Пробыл у него не меньше 2 часов, отметил один. Ага, в лицо я его не разглядел, но похоже совсем молоденький. Теперь шеф обрадуется. Первое отдельное донесение за столько месяцев. Никто не подумал сообщить людям Хаберт Джонса, следившим за Бакстером Лавлейсом, что в этот самый день ещё утром отдел их прекратил своё существование. Счасть вторая. Глава 1. Будни контрразведчика. Тайный агент на службе нации. Вагон покачивается, электричка подпрыгивая громыхает по рельсам. Рональду знаком каждый стык, каждая шпала ещё с той поры, когда он дважды на день совершал этот путь. в школу и обратно. Вот и сейчас он ловит себя на том, что повторяет шёпотом, как заклинание название станции. Может, это его подбодрит, а то он совсем приуныл. Earlsfield, Wimbledon, Rainspark, New Moldon. Дайте мне силы в минуту опасности. И в статье, напечатанной в одном скандальном еженедельнике, Рональд узнал, что его дом в Сент-Марджеретс оказался гнездом порока. В доме после смерти матери хозяйничал мерзавец оч, но Рональд боялся, что отвечать придётся ему. Промозглый ноябрьский вечер, мокрый снег, лохматые тучи. Рональд кутается под Поплотнее в Маккинтош, и перед ним снова проходят события последних 4 дней. Неудачное начало его деятельности в роли специального тайного агента, подчинённого непосредственно главе службы внутренней безопасности. 4 дня. А ведь, кажется, будто со вторника, когда он проснулся в тяжком похмелье после визита к Бакстеру Лавлейсу, прошёл целый год. Проснувшись, он не мог вспомнить, как добрался до дома. Но самое страшное он напрочь забыл, в чём состоит его секретное задание. Девять мозг в ужасе промотал он брезь дрожащей рукой ключ от квартиры фамилия Свизной. По счастью, ключи и визитная карточка нашлись у него в кармане, и он кое-как добрался до Соха, разыскивая дом, указанный в адресе. Он изводил себя упрёками. Первый случай отличиться, и ты его проморгал. Господи, такая возможность никогда больше не подвернётся. Дом 3А, наверное, на другом конце улицы. Поторопляйся. Ну вот и дверь квартиры, которая якобы перешла в его собственность. Он принялся было отпирать хитрый замок, как вдруг вспомнил: болван, сперва нужно проверить, как зовут Свизную Где эта чёртова визитная карточка? Так, Жаклин де Инди. Оформление интерьеров, благоухающее жасмином, роскошная восточная красавица в сумочке револьвер системы Беретта убивает на повал. Рональд замер на пороге. Оказывается, она уже здесь. В маленькой душной квартирке стоит на коленях под столом и водит по деревянным панелям каким-то непонятным прибором. Рональд удивлённо разнял урод. Апаратик тонко гудел, вспыхивали красные и зелёные лампочки. Наконец всё смолкло. Диктофона пока что нет, вас не подслушивают. Из-под стола показалась голова. На Рональдо сквозь толстые стёкла очков грустно и ласково глядели серые глаза руки серой глаза. Мессис с Динди выползла и поднялась на ноги. В ней оказалось больше 6 футов росту. Великанша с печальной улыбкой протянула Рональду большую, вялую руку. "Меня зовут Джеки", представилась она. Мисс Д Инди всё утро отхаживала Рональда чёрным кофе и аспирином и согревала теплом женского участия, а не задачливый контрразведчик. мучился, осознавая, что он здесь вообще не по праву. И окончательно скис, когда Слезная предложила наконец перейти к делу. Вот вам на расходы. Здесь 100 фунтов. Время от времени будете пускать окружающим пыль в глаза, ведь вы выиграли огромную сумму. Роно взял деньги, чувствуя себя при этом иудой и скрятой, а вовсе не тайным агентом. Здесь фотокопии всех документов, относящихся к операции Девяти муз, продолжала Жаклин, поднимая с пола как пушинку два толстенных альбома с образцами обоев. Они заложены между образцами. Вам, наверное, не терпится взглянуть на них, так что лучше я оставлю вас одного. Пока она надевала огромное пальто, Рональд в ужасе листал покрытый неразборчивыми письменами шифров... шифровальной страницы. Его переполняло чувство глубокой вины, и он решил во всем признаться доброй великанше. Однако, когда он обернулся, ее уже след простыл. Рональд хотел броситься в догонку, но тут раздался долгий и грозный звонок в дверь. Звонок заливался, не умолкая, и Рональду пришлось отпереть. Его тут же отбросило в сторону, в крошечную переднюю ворвалась, с силой хлопнула дверью какая-то неизвестная приземистая личность. Рональд тупо разглядывал посетителя. Молодой, толстый как бочонок, коротышка, черноволосый, с бородкой. Бородка ему не шла. Кричащее пальто сидело словно на корове седло. А чёрная кожаная шляпа без поля окончательно уродвала и без того мерзкую физиономию. Он протянул Рональду засаленное удостоверение ЦСБ. Смит, районный уполномоченный МИ-5, с развязностью камевоежёра назвался он. Рональдо взял удостоверение, но не смог разобрать ни единой буквы. Он ошарашенно последовал за своим визитёром в тесную гостиную. Да. Квартирку тебе подсунули, не Ахти. Послушайте, я не знаю, к чему вы клоните, но я бросил контрразведку. Мне только что досталась крупная сумма, большой выигрыш. Не ворочите мне головой. Нам всё известно. Вы с Лавлессом что-то затеваете. Наши таинственные друзья приказали мне не спускать с тебя глаз. Но послушайте, мистер Смит, опять завёл было Рональд, однако Смит снова перебил его. Заведи меня содовой, как все. Это из-за желудка. Ни к чёрту не годится, только и спасаюсь с питьевой содой. Тут Ронед понял. Ему казалось, что на улице работают пневматической дрелью. На самом же деле это грохотало в животе у контрразведчика Изме 5. Да, продолжал Смит. Наши ребята говорят, что я не гажусь для слежки. Меня слышно зверству Он закатился визгливым смехом. «Хе-хе-хе! Кстати, тебе, наверное, дали кучу денег. Одолжи до пятницы десять монет. Моя птичка желает нынче вечером повеселиться. Просится на ярмарку в Баттерсе!» Рональду пришлось выложить две пятифунтовые бумажки. И лишь много часов спустя он вспомнил, что эта ярмарка закрылась на зиму. «Смею вас уверить!» – начал Рональд высокопарно. «Вы не туда попали!» Не хватайте эти книги, там секретные документы. Он негодующе захлопнул альбом. Ах, секретный. Безликий, знаю все ваши секреты. Ну давай, Кобец, поговоримся. Зачем мне тратить время мотаться за тобой? В этих краях есть дичь поаппетитнее. Я тебе предлагаю, если ты двинешь куда-нибудь, дай мне знать, куда и зачем. Нам обоим так спокойнее. Решено? Предложение, конечно, шло вразрез с законами служебной этики, но Рональд его принял, иначе от мерзкого мистера Смита было не отвязаться. В то утро во вторник Рональд долго не мог заставить себя приняться за работу. Наконец, его загрызла совесть. Он раскрыл один из альбомов, и ему сразу попался на глаза документ, который он без особого труда прочитал. Там излагались обстоятельства гибели семьи Музы, жуткие, словно из комиксов взятые подробности. Сами курьеры, сотрудники службы безопасности и случайные люди, не имеющие отношения к делу, попадали в кровавую западню и становились жертвами злодейских убийств. Рональд осознал, с каким беспощадным врагом он выходит один на один, и ему ледяными тисками сжало сердце. Теперь и он, Рональд Бейтс, попал в число тех, за кем охотится это неразборчивое в средствах шайка. Когда Рональд справился с первым приступом панического страха, он впал в отупелое состояние, сработал защитный рефлекс, который и поддержил себе до конца недели. Он составил строжайший режим дня и неукоснительно ему следовал. Ровно в 9:00 утра Рональд садился за стол и раскладывал перед собой все свои секретные бумаги. Затем он брался за один из списков, который был в состоянии разобрать, а именно за список агентов, тех, кто мог хоть что-нибудь знать о девяти музах. К списку прилагались фотографии, особые приметы, описание черт характера, привычек, слабостей. Рональд тщательно изучил всё это. Ему даже казалось, что он знает агентов лично. В четверть 11, когда являлась Жаклин, Рональд сидел, зарывшись в бумаги. Всё работаете, Ронни, только не переутомитесь, грустно говорила она, и шла на кухню варить кофе. Сразу после её ухода Рональд складывал бумаги аккуратно стопкой, считал до 250. За это время Жаклин удалялась на нужное расстояние от дома, а затем украдкой пробирался в соседнее кино. Там целый день крутили один и тот же шпионский детектив, и Рональд семь раз его посмотрел. Ему не хотелось думать, принимать решение, будь что будет. И все же он ни на минуту не забывал о нависшей над ним смертельной угрозе. У себя в квартире, запершись на все замки, он был спокоен, но вне дома старался держаться поближе к самым людным местам. Однако поездка в полупустой пригородной электричке в Сент-Марджес была делом небезопасным. И Рональд, предательски нарушив джентльменское соглашение, вынудил Содоуа Смита сопровождать его. Рональд твёршил, если ему суждено погибнуть смертью героя, то пусть эта гибель, хоть и совершенно бессмысленная, произойдёт в присутствии свидетеля, который сообщит Бакстеру Лавлейсу прискорбную весть. Недолгая и невесёлая жизнь Рональда в роли специального агента проходила ещё более одиноко, чем прежде. До четверга он вообще видел только одну Жаклин. До содовой смит несколько раз приходил клянчить деньги. Но четверг оказался днём встреч со старыми друзьями. По дороге из кино после двух сеансов шпионского детектива он вдруг услышал оклик. Рон! Перед ним стоял Джок Макниш. Выпьем по такому случаю, Рон. предложил Макниш, и они спустились в какую-то грязную пивную в полутёмном подвале. Что поделываешь, Рон? поинтересовался Джок за стаканом виски. Рональд начал уныло плести свою легенду, отлично сознавая, насколько неправдоподобно она звучит. Однако наивный шотландец принял всё за чистую монету. Тебе повезло. Он приблизился ближе. Слушай, а ты не одолжишь мне двадцатку? Сижу без гроша. Пришлось Рональду растаца ещё с 20 фунтами из своей быстро тающей казны. "Рон, ты настоящий друг. Если тебе что понадобится, приходи. Ты меня всегда найдёшь здесь, и я в этих краях не последний человек". Когда Рональд вышел с пивной на улицах уже почти не было народу, но крепкое виски, выпитое с Джоком, придало Рональду бодрости, и он быстро шагал вперёд. позабыв на время, что обречён. Вдруг рядом с тротуаром у входа в ночной клуб остановилось такси, и оттуда вышли полный элегантный мужчина и высокая блондинка. Мистер Бейтс, воскликнула блондинка радостно. Я вас узнала по Маккентошу. Это была скромница, а мужчина был Командор Солт. Привет, скром, то есть Джина. Рональд, запинаясь, в первый раз назвал её по имени. Киска строго поправил командор. Командор, поклонник Джеймса Бонда, объяснила девушка. "Помните, там у него была киска". Командор Солт по-хозяйски обнял киску, скромницу Джену за плечи. Рональд содрогнулся от тревожности. "Что поделываете, Бэйтс?" Мне, знаете ли, повезло. Я принял участие в одной викторине. Легенда звучала как заезженная пластинка. Ну, к счастью, тут вмешался шофёр такси. Может, всё-таки расплатимся, приятель? Или прикажешь торчать здесь всю ночь? Нахмурись командуор принялся выговаривать таксисту за грубость. А киска или скромница, или джина торопливо зашептала Рональду в ухо. Мистер Бэйтс, он знает, что вы в чём-то замешаны. Он послал за вами хвоста. В прошлый понедельник после скандала у нас в отделе вы весь день хайгоняли по городу и увернулись, и он догадался, что-то здесь кроется. Он прямо кипит. Ей не удалось ничего больше сказать. Командор закончил с шофёром и позвал: "Пойдём, крошка, а то мы опоздаем на первое отделение. Спокойной ночи, Бэй, желаю удачи". И они исчезли в дверях. Беспомощная, еле заметная улыбка Губы сложились словно для поцелуя. Вот и всё, чем наградила Роनाल्डо на прощание его любовь. У него навернулись слёзы на глаза при мысли о том, что он никогда больше не увидит Джину. Поезд замедлил ход. Вот и Сент-Марджерес. Здесь ему молча всалят под рёбра безжалостный нож или столкнут на рельсы под колёса поезда. Рональд вспомнил станцию метро Earl's Court и то, что там случилось. Его там снял уличный фотограф, и Рональд, плохо соображая от холода и спхмелья, не увидел в этом ничего особенного. И лишь много позже он с неприятным чувством стал искать в карманах карточку, которую фотограф ему всучил. Он нашёл её. На ней не было ни адреса, ни фамилии. только рдели красные буквы единственное слово смерть поезд дёрнулся и остановился рональд кинулся из вагона на перрон свисток поезд отправился дальше тишина на перроне никого лишь какой-то толстый каратышка удивлённый и даже несколько разочарованный рональд быстро пошёл к выходу «Эй, Бейтс, какого черта? Вытворяешь мне ведь что?» Содовый догнал его, когда Рональд уже вышел на улицу. «Видишь, не очень-то легко от меня отделаться. Ты мне скажешь, куда идешь или нет?» Рональд колебался, не зная, что делать. Он сам вовлек агента Ми-5 в эту идиотскую поездку, а тревога оказалась ложной, и теперь ему было неловко. Но все равно опасность миновала, и теперь общество Смита могло ему только помешать. «Послушай, ну у меня действительно личное дело. Ну зачем тебе идти со мной? Мне недалеко». И вдруг произошло то, чего он страшился. Две ослепительные вспышки, два резких громких хлопка. Рональд в мгновение ока схватил Содово за плечи, и они растянулись на мокром тротуаре. «Берегись!» Снова выстрел, пуля про свистела у Рональда над самой головой, задев волосы. Единственным укрытием была стоявшая неподалёку машина. Он пополз к ней, таща Смита за собой. Ты что вытворяешь? Пусти тебе, говорят, тянешь самую грязь. Пригни голову, дурак. Да ты взбесился, это же фейерверк. Сегодня день Гая Фокса Дубина. Содовый в гневе поднялся, стряхивая с плаща комья грязи. А потрясенный Рональд еще некоторое время лежал ничком. Глава вторая. События в пригороде. Пятое ноября. Думал, злясь на себя Рональд. Запах мокрой земли и пороха живо напомнил ему детство. Он брел по знакомым улицам. Содовый Смит не отставал ни на шаг. а вокруг шипели в кострах головешки, огненные колеса фейерверка угасали, едва взорвавшись, плакали в огорчении дети. Рональд со Смитом шли дальше, и вдруг они увидели нечто странное и неожиданное. Из-за угла, из переулка выбежал долговязый человек в одной рубашке, без брюк, а за ним мчался второй, низенький, размахивая мясным сикачом. Ивы крикивая угрозы. Остановите его, ради бога, задержите, завопил долговязы, поравнявшись с Рональдом и Смитом. Давай его выручим, предложил Рональд. Ещё очевид дал топор. И они двинулись дальше. Вдруг Содве остановился. Я знаю этого типа. Какого, с топором, не другого, без штанов. По-моему, он из особого управления. Они подошли к калитке дома номер 29. У подъезда стояли двое юнцов. «Сюда нельзя», — сказал юнец повыше. Ему было лет 16. «Между прочим, я владелец этого дома», — сообщил Рональд в небезважности. «Ну и что? Здесь молодежный клуб. Старше 21-го вход воспрещен». Рональд заколебался, но дело решил Содовый Смит. Он схватил молодых людей за воротники и как следует тряхнул обоих. «С дороги, или я вам головы поотрываю?» Юнцы отлетели в сторону. Рональд даже проникся к своему коллеге некоторым уважением. Они вошли в дом. Их ослепил свет мощной лампы без абажура, которая висела высоко под потолком. Дом ритмично содрогался от невыносимо громкой музыки. Пахло горьким дурманным дымом. Рональд был человек неискушённый, но содовый сразу узнал запах канабиса. И музыка и дым доносились из гостиной. Там, сидя на полу, несколько человек пили кока-колу и курили тонёсенькие сигареты, а посреди комнаты две девицы самозабвенно извивались в танце. Поднявшись по лестнице, Рональд прошёл в родительскую спальню и там нашёл отчего грозу своего детства. Привет, Рон. обнимал старик, словно они только вчера расстались, а ведь они не виделись 11 лет. Что здесь происходит, строго спросил Рональд. Я хотел воспитывать из молодёжи верных слуг отечества. Я, старый солдат, хотел прививать им воинскую дисциплину, делать из них людей, Вдруг он разрыдался. Забери меня отсюда, Рон, забери. Я знаю, ты всегда меня не любил из-за твоей мамы и вообще. Ну, пожалуйста, забери меня, опрошу тебя, прошу. Я думал, бойскауты, клубы и всё такое, они всё от меня отняли, Рон, и я ничего не могу с ними поделать. Не волнуйся, я тебя выручу. Сейчас мне надо идти, но я тобой займусь. Внизу хохот содового Смита перекрывал рев музыки, и Рональд оставил у полномоченного Ми-5 развлекаться в молодежном клубе. Дождь прошел, и фейерверк теперь весело вспыхивал в небе. Рональд решил вернуться домой на автобусе. На остановке было темно. Он прислонился к дереву, и вдруг его разобрал смех. Сколько раз в юные годы он рисовал себе картины мести ненавистному отцу, представляя, как тот униженно валяется у него в ногах, просит пощады. Сегодня мечты его воплотились в жизнь, а ему всё равно. Над дерьмом разорвалась ракета и на мико светила остановку. И в яркой вспышке перед Рональдом возникло знакомое лицо. Густые усы, длинный чёрный бокинбарды навис шиброви над мрачными глазами самое заметное лицо из списка агентов который он ежедневно изучал лени он шарт кдж кодовое имя одежная щётка агент двойник кличка косматый секунда иронок бросается вперёд однако Ленью он шарт успел сесть в уходящий автобус. Рональд кинулся к Пареньку с велосипедом, следуй за этим автобусом. Что? Гони за этим автобусом, речь идёт об интересах нации. Пареньок невозмутимо разглядывает Рональда. Ты что, фараон что ли? спрашивает он. Я контр неважно, кто я. Ты заметил на остановке такого чёрного, заросшего лохматого? Видел? Он здесь постоянно болтается. Живёт где-нибудь поблизости? Ага. Точно не знаю, но недалеко. Рональд не смел верить своей удаче. Его охватило сильнейшее нервное возбуждение. Наконец-то он напал на нужный след. Он засёк Ленион Шарда. А это настоящий шпион. Через несколько домов от той же автобусной остановки бойкот в своем временном штабе коттеджа напротив дома Крамески шагает взад и вперед по комнате. В отсутствие кислятины, крэба, он один осуществляет руководство особым управлением. Он сделает всё, чтобы мир не забыл его коротковременного пребывания на этом посту. Перед ним стоят газетные заголовки. Раскрыта огромная шпионская сеть. И Бойкот вспоминает, что не видел сегодняшних газет. Он берёт Evening News, и ему бросается в глаза совсем другой заголовок. Приветствуем высокого гостя. Но Бойкот-то привлекает иное сообщение. несколько строк в конце полосы. Демонстрация африканских студентов. И фотография. Группа африканцев мокнет под дождём, в руках у них знамёна и лозунги. Бойкот берётся за телефонную трубку. Задание первоочередной важности. Пролайло, когда его соединили со Скотлом Ярдом. Собрать и обработать в ВВМ следующие данные. Первое. Число обучающихся у нас студентов-африканцев. Второе. Число серьёзных инцидентов во время государственных визитов за последние 50 лет. Третье. Подождите минуту, прервал он себя. Ко мне пришли. Заходите. Это был старший инспектор, который номинально руководил операцией. На самом деле Бойкот вмешивался во всё, ставя его в нелепое положение и с видимым удовольствием сообщил неприятную новость. Гендерсон накрылся Что значит накрылся? Бойкот не добрял, когда его сотрудники отходили от принятой терминологии. Он был за забором на Balmoral Castle Drive, забавлялся с мисс Крамески. Забавлялся. Посещения Крамески входят в его служебные обязанности. В общем, исполняя свои служебные обязанности, он сегодня влип. Мистер Крамески вернулся домой раньше обычного. И что случилось? «Вот у меня доклад из местной каталажки, то есть, я хочу сказать, из полицейского участка». Кромецкий погнался за Гэндерсома, их обоих цапали, то есть, я хочу сказать, арестовали. Попался какой-то осталок фараон. Инспектор взглянул на доклад, который держал в руках. «Сержант Уорд, его только что назначили в эту дуру, то есть, я хотела сказать, в этот район. Он пришел к Гэндерсу, но непристойное поведение». крамезский покушение на убийство и обоим вместе нарушение общественного порядка и ещё 50 обвинений. Бойкот возмутился до глубины души. Вспомнив о телефонной трубке, он сказал: "Я позвоню попозже. У нас неприятности. Мне придётся зайти в полицейский участок". Глава 3. В поисках Косматова «Бригадир Раткинс в восторге от вашего плана, Ронни!» – говорила Жаклин. «Я только что звонила ему, он ждет вас в понедельник утром. Он доволен вами. По-видимому, косматый – самый опасный агент из всего списка. Наверное, поэтому вы и остановились на нем. Не хотели тратить время на прочую мелюзгу». Рональд испуганно кивнул. Видно, в докладе о своей встрече он из хвостовства несколько исказил истину. Работа под началом у Хаббард Джонса явно не прошла для него бесследно. Ленион Шарт не просто агент-двойник, он трижды двойник. Он без конца перебегает от одних к другим и всем уже опостылил. В прошлом году он связался с албанцами. Это, конечно, не безинтересно. Бамбуковый занавес. Бригадир считает, что курьеров убивают подосланные из-за бамбукового занавеса. Клуб спортсменов и артистов помещался в огромном старинном особняке на Мэйфер. Это был штаб Ратки Мэнов. Рональд явился туда с утра пораньше для встречи с бригадиром. Мистер Бейтс, я Дженнифер, секретарь бригадира Раткинса. Он просил извинения, вам придётся немного подождать. Он делает сейчас зарядку. А я пока, если разрешите, покажу вам клуб. Она повела его по тирам, гимнастическим залам, электронным мастерским. Несмотря на ранний час, тренировки по борьбе карате и дзюдо шли полным ходом. А несколько бизнесменов, прежде чем отправиться на службу в сети усердно вникали в хитроумной тонкости шифровального мастерства. Клуб отлично служил целям пригоди Радкинца и его контрразведчиков-любителей. Само название клуба обеспечивало доступ туда широкому кругу. Его исключительное положение позволяло принимать в клуб только избранных энтузиастов, переданных своему увлекательному делу. Наконец, Женнифер подвела Рональда к высокой двустворчатой двери с надписью: "Посторонним вход воспрещён". Постучала, вошла, объявила: "Мистер Бейтс". И вышла, оставив Рональда на пороге огромного бального зала. На другом конце Рональд увидел бригадира, одетого в белую рубашку с открытым воротом и мешковатые синие шорты. Рональд подошёл поближе. Старик возился с узкоплёночным проекционным аппаратом. Рональд понял, что сейчас ему покажут какой-то фильм, скорее всего, о космосатом. Ленту, снятую с скрытой камеры где-нибудь за железным или бамбуковым занавесом. Бригадир однако запустил старый изорванный мультфильм о похождениях лягушонка Флипа. Через низанавешенное окно свет бил на служившую экраном облупленную стену. И разобрать, что показывалось в картине, было невозможно, однако бригадир всё время прыскал и похахатывал. Моё правило с утра посмеяться от души, заметил бригадир, когда фильм кончился. И ещё зарядка. Вы делаете зарядку по утрам, Бэйц? Да, сэр, соврал Рональд. Молодец. Мне понравился ваш план, Бэйц. Значит, я посылаю ребят в Сент-Маргерс, и они под видом агентов, рекламирующих крем для бритья, прочёсывают всё округу и собирают информацию о Космате. Отличный план. Дженнифер завопил он друг. Сколько нам нужно времени, чтобы приступить к осуществлению плана вот этого парня Бэйтса? Приступаем сегодня же во второй половине дня. Полковник Оттинжер. Служит у одного промышленного ратила пояснён бригадир и мистер Блэр-Блэр. А этот занимается социальными контактами. Начали разработку. У них уже подготовлена компания подобного рода, и они готовы провести её в жизнь. Они хотели бы сейчас обсудить кое-что с вами. Пусть войдут, приказал бригадир. А теперь, Бейтс, ответьте мне, что сейчас, по-вашему, самое главное для британской контрразведки? Рональд не мог сразу же дать ответа. У него перед глазами пронеслись, меняя друг друга, словно напечатанные яркими буквами изречения. Сейчас для нашей контрразведки самое главное. Тире. Сэр Генри Спрингбек. Цитата. Не превратиться в посмешище для ЦРУ. Цитата закончена. Юстас Хаббард Джонс. апскакать все другие отделы. Командор Бесульт. Умение лавировать. Эдвард Бойкот. Помнить, что в эпоху электроники в любом деле можно обойтись без человека. Дама Беспрот. Держать подальше от контрразведки мужчин. Пока Рональд ломал голову над правильным ответом, бригадир ответил себе сам. Сейчас для нашей разведки самое главное его прервала Дженнифер, вводя в сопровождении двух ходячих карикатур, полковника Поттинджера и мистера Блэр-Блэра. Тем не менее, бригадир закончил свою мысль. Это ловить шпионов и всё. Клас только за смерть посылать. накинулся бойкот на шофёра, который привёз пакеты с Скотланд-Ярда. Весь центр забит машинами, сэр. Государственный визит встречают, пояснил шофёр. Бойкот вскрыл пакет, он нетерпеливо листал страницы, детали, детали, и наконец заключение. ЭВМ никогда не лжёт, а сейчас она благословляет его предприятие. Вероятность того, что какой-либо неприятный инцидент серьёзно повлияет на ход данного государственного визита, составляла 0,8753421066 к тысячам. Ничтожная цифра. В дверь постучали, и вошёл старший инспектор. Прошу извинения, мистер Бойкот. С вами хочет поговорить наш сотрудник Констебль Харт. Констебль Харти, женщина в летах, не раз принимала участие в операциях особого управления. Это была ч упорная старая дева. Сейчас она выступала в роли хозяйки коттеджа, из которого велось наблюдение за домом Крамезским. Среди соседей распустили слух, что она принадлежит к таинственной и фанатичной религиозной секте братьев племени из Серы. Соседи, отпугнутые миссионерским пылом хозяйки, предпочитали держаться от неё подальше. Бойкот Тухарте не нравился Она не вязалась с эпохой электроники, скорее она была в духе кислятины Крэба с его пристрастием к мистификации. «В чем дело?» Харти мученически вздохнула и положила на стол две пятифунтовые бумажки. «Что это за деньги?» «Видите ли, сэр, днем пришли рекламные агенты, их называют белые кролики». «Какие еще белые кролики?» Они уже много лет рекламируют стиральный порошок ZIS. У меня случайно была пачка этого порошка. Они попросили её показать и задали мне вопрос: "Какой стиральный порошок самый лучший?" Я случайно знаю ответ, который нужно давать белым кроликам на их вопрос. ZIS самый лучший, самый пенистый, мягкий. Замочите бельё и вы убедитесь в этом. За такой ответ полагается приз 5 фунтов. Вот он. Ах, так. Да. А примерно через час в дверь звонят снова. На этот раз рекламный агент Розового лепестка. Это крем для бритья. А я случайно заметила, что им пользуется канстебель Хеммонд. Он бреется после ночных дежурств и в ванной оставляет тюбик. Я им показываю тюбик. Бойкот выбежил из комнаты и ринулся по лестнице наверх. Харти взяла свои денежные призы и помчалась за бойкотом, не прерывая рассказ. А они спрашивают, кому из мужчин, проживающих поблизости, нужнее всего прекрасный крем для бритья. Я ответила, что такой мужчина живет неподалеку, на Лалворд Кризент. У него страшно густая растительность на лице. Так я выиграла еще один приз. Снова пять фунтов. Она вошла за бойкотом в спальню. Бойкот разносил подчиненных за неосмотрительность. Почему мне не сообщили об этих визитёрах, этих щедрых благотворителях? Сыр, ну это обычные рекламные агенты, идиоты. Сколько их тут побывало? рявкнул Бойко, задрожав от ярости. С каким блеском, с какой хладнокровной наглостью действовал враг? Бойкот был потрясён. Дежурный полистал журнал текущих событий и сообщил: "Значит так, 15 белых кроликов и 12 в пластмассовых костюмах вроде тюбиков. Вдали от ЭВМ бойкот вынужден был сам заняться устным счетом. 15 плюс 12 равно 27 умножить на 6 равно 162. Удвоим на всякий случай равно 324. Возьмем для верности 350 наших агентов. Немедленно снять всех сотрудников с государственного визита и перебросить сюда, приказал он старшему инспектору. "Но, сэр, делайте, что вам сказано". Подчинённый, бледный как полотно, взял телефонную трубку, Бойкот обернулся к Харти, та потихоньку всхлипывала от обиды. И скомандовал: "Вызовите мою машину. Я еду в город КВМ". Гарри Мерч, служащий крупного агентства, глава рекламной группы «Белых кроликов», горделиво поглядывал на своих агентов, которые резво скакали по «Балморал Касл Драйв» во славу стирального порошка «Зизз». Как вдруг из-за угла в костюмах-тюбиках появились радки Мэны. Они веселились от души. В отличие от Гарри, они не принимали своего дела всерьез. И их радостные вопли смущали покой домашних хозяек. У них уже имелась полная информация о косматам, которую было давно уже пора доложить на базу. Однако они решили продлить небывалое удовольствие и с шумом и криками носились по Балморал Касл Драйв, неподалеку от дому, где любила и грешила миссис Крамецки. Так они вторглись на территорию и в сферу деятельности белых кроликов. Для Гари Мерча это был удар ниже пояса. На его глазах подрывались устои профессионального этикета. Он подбежал к веселящейся группке. "Эй вы, я руководитель рекламной группы Белые кролики. Вон из моего участка". "А разве здесь частное владение?" с изысканной вежливостью ответил контрразведчик-любитель мистер Блэр-Блэр. И это окончательно взбесило Гари. Вон отсюда! Катитесь к чёрту! Убирайтесь сами. Тут Гари нестерпел и ударил мистера Блэр-Блэра по голове. Тот не остался в долгу. И те убики и кролики принялись дубасить друг друга. Местные жители и сотрудники особого управления и штаба бойкота столпились вокруг и с интересом наблюдали за сценой. который суждено было получить известность под названием Битва на Balmoral Castle Drive. Глава 4. Голоса из прошлого. Рональд поднимался на эскалаторе, поглядывая из-за раскрытой газеты на Косматова, который стоял пятью ступеньками выше. Он теперь решил работать в одиночку. К этому было две причины. Во-первых, Привитая Хаберт Джонсом жажда славы, а главное, он больше не доверял весельчакам, любителям бригадира Раткинса. Они обошли Рональда, не взяв его с собой на операцию Розовый лепесток, причём Рональд отлично понимал, они боялись, что он испортит им всё удовольствие от столь занимательного мероприятия. Рональд, не находя себе места от беспокойства, ждал их до 10:00 вечера, когда они возвратились, сияя на веселе. распевая во весь голос. Рональд пришел к выводу, что с профессиональной точки зрения у этой любительской организации есть весьма серьезные недостатки. Наконец, после того, как Рональд по настоянию Рад Кименов осушил, стоя на столе, большую кружку пива, они дали ему прочесть свой доклад. Кэджи Лейни Ошард Код во имя «Одежная щетка» действительно снимает квартиру в пригородном районе Сент-Маргаретс и живет там между многочисленными поездками за границу. Кроме того, каждый вторник по утрам он ездит в Лондон. Сегодня как раз был вторник. Рональд некоторое время покрутился у вокзала Ватерлоу и действительно засек Лейнио Шарда, когда тот в толпе пассажиров шел с пероном. Рональд последовал за ним и оказался на Оксфорд-Серкус. Ленион Шарт уверенно шагал вперед и привел Рональда к зданию в стиле модерн 30-х годов. Рональду дом показался смутно знакомым. Косматый вошел в здание, а Рональд притаился за колонной церкви поминовения усопших. Сзади раздался знакомый голос. Интересно, зачем ему понадобилось в дом радиовещания. Это был бригадир Раткинс. Рональд обозлился, когда наконец старый идиот оставил его в покое. Не доверяет он ему, что ли, и в то же время устыдился своей небрежности. Идя по следу, он сам привёз за собой хвоста. Вперёд, приказал бригадир, а то про воронем мерзавца. Они торопливо прошли в огромный людный вестибюль. Леннионс Шард уже садился в лифт. Следопыты бросились за ним. Прошу прощения, джентльмены. Перед ними возник дежурный, пожилой человек в чёрной, словно у гестаповца форме. Разрешите узнать, по какому вы делу? Прочь с дороги, болван, взревел бригадир, но в эту минуту двери лифта сомкнулись, и косматый исчез из глаз. Делать было нечего. Пришлось объяснять дежурному, что им нужно повидать одного человека. Тогда вам помогут вот эти дамы, сказал дежурный, незаметно, но решительно оттесняя Ро널до и бригадира к столу справок. Две безупречно одетые женщины с бесстрастными лицами подняли на них глаза. Если вы назовёте фамилию нужного вам лица, сказала одна из них, мы его разыщем. «У нас секретное дело, черт побери! Вы что, не знакомы с положением о государственных тайнах?» «Каким положением?» «Ш-ш-ш!» – зашипел бригадист, словно вестибюль был битком на вид шпионами. «Но поймите...» – женщина тоже невольно перешла на шепот. «Мы не знаем, кто вам нужен. Как же мы можем вам сказать, где его найти?» «Идиотки! Кто здесь представляет службу безопасности?» Мне надо с ним поговорить. Одну минутку. Дамы зашушукались, укрывшись за батареей телефонов. Рональд видел, что вокруг него и бригадиры смыкаются кольцо стражи в гестаповской форме. Если бы только старый дурак позволил ему вести переговоры. Наконец одна из дам позвонила куда-то. Она говорила еле слышно, но Рональд всё же сумел разобрать. Будьте, слава богу, вы на месте. Да, двое, и, по-моему, из самых опасных. Ковендиш Бутхорн положил трубку и вышел из своего кабинета. Потом вернулся и сказал секретарше: "Я скоро приду к okay, тебе внизу двое каких-то чудаков, нужно их срочно утихомирить". Несмотря на срочное дело, прошло минут 20, пока он добрался до вестибюля. Он был популярной личностью, ему приходилось по дороге останавливаться с каждым встречным. Ковендиш Бутхорн по прозвищу Бути происходил из семьи землевладельцев, которая в иное время определила бы своего слабоумного мальшего, младшего отпрыска на церковное поприще. Теперь его пришлось устроить в Би-Би-Си. Он был человек покладистый и совершенно не способный ни к какому делу. За 40 лет чем только ему не пришлось заниматься – Он вёл детские передачи, комментировал скачки, переходил из отдела в отдел, а теперь ведал приёмом посетителей. Должность эта была не такой лёгкой, как может показаться. Дом радиовещания постоянно осаждали всевозможные чудаки. Более солидное учреждение не постеснялось бы вышвырнуть их за дверь. В BBC однако, памятуя о своём долге перед обществом, таких визитёров уговаривали покинуть здание по своей собственной воле. Эти мирные уговоры как раз и составляли обязанность Бути. Он разработал определённую систему. Будь то восьмилетний ребёнок, явившийся жаловаться, что его просьбу не включили в концерт по заявкам малышей, или же религиозный моньяк, считавший радиут дьявольским порождением и замысливший убить генерального директора, Бути всех принимал одинаково: беглый осмотр здания и нехитрые угощения в буфете. После столь радушного приёма даже самые ярые противники корпорации должны были, по мнению, будь и смягчиться. Так и Ронольд с бригадиром очутились в буфете. Они сидели и попивали слабый кофеёк, которым их угостил Бути. Бригадир сменил гнев на милость, и благодушие стало к вящей тревоге Ронольда. Тот с досадой не находил себе места и уже предпринял несколько попыток сбежать и самостоятельно взяться за поиски Ленион Шарда, но поднаторевшие в своём деле чернорубашечники дежурные, они не отставали от следопытов ни на шаг, были всё время на чеку. Рональд в отчаянье оглядел унылый буфет и поднялся. Прошу прощения, мне нужно выйти. Первая дверь налево. Любезно откликнулся Бути. На ней надпись "Джентльмены". В то же время он сделал дежурным знак, чтобы они следовали за Ро널дом. Как видно, не такой уж он был всё-таки дурак. В прохладной кабине Роनाल्ड, приникнув лбом к белому кафелю, дежурные тактично остались у дверей и думал про себя: "Какое идиотство! Какая получается ерунда!" "Послушайте, Спросила из соседней кабины приятный низкий голос: "Почему вы за мной следите?" Рональд поднял глаза и увидел над переборкой мрачное лицо кая Джеллион Шарда. "Не очень-то у вас ловко получается", продолжал трижды двойник. "Я мог за просто оторваться от вас, только мне было любопытно, что вам от меня понадобилось?" У Рональда словно отнялся язык. Не получив ответа, Лейнион Шарт направился к умывальнику, а Рональд, зачарованный, поплелся за ним, так и не вымолвив ни слова. Косматый с любопытством рассматривал своего преследователя. Его все это явно забавляло. Наконец Рональд вновь обрел дар речи и помимо своей воли выпалил, как это уже случалось. «Девять мус!» «Что он наделал? Что натворил? Как теперь быть?» «Ну, ленью он шарты бровью не повел!» «А, вот в чем дело!» — сказал он. «Вам это обойдется недешево! Придется выложить, дайте подумать, пятьсот монет!» «Найдете меня в комнате сорок двадцать А!» Он вытил руки и ушел. Рональд вернулся в буфет вне себя от возбуждения. Бригадир с аппетитом уплетал булочки. Бути, отвернувшись, переговаривался с другими столиками, и Рональд незаметно для него сообщил бригадиру новость. «Только вот как бы нам отсюда выбраться, сэр?» «Положитесь на меня», — ответил бригадир. Он снова настрелся на серьезный лад и шарил под столом в огромной сумке, которая была у него с собой. Бути, снова обернувшись к своим гостям, разглагольствовал о том, как изменились люди на радио. «Нашел!» объявил друг бригадир. Он вытащил руку из-под стола и показал Рональду чёрный блестящий шарик. Широко размахнувшись, бригадир швырнул шарик на пол. Тот покатился между столиками, стукнулся о барьер кассы и, полехнув ярким огнём, взорвался. Пожар! Горим! завопила кассирша. По буфету поплыли густые клубы едкого чёрного дыма. За мной, крикнул Роनाल्डу Бригадир, кидаясь к выходу, над которым была надпись: "Для обслуживающего персонала". Пока Бути сообразил позвонить дежурному офицеру безопасности и сообщить, что в здании находятся два буйных сумасшедших, прошло немало времени. Была организована погоня, но Роनाल्ड с Бригадиром успели скрыться в лаборатории звукозаписи, заперев за собой дверь, на которой записка гласила: "Будем через 10 минут". Значит, 500 фунтов, переспросил бригадир снова роясь в сумке. Секрет нашего ремесла в том, Бейц, что нужно иметь под рукой абсолютно всё. Он вытащил три банки мясных консервов, старый пистолет, компас, пирочинный нож, популярное издание книги Маленькие женщины. Непременно прочтите, Бейц, отличная вещь. И наконец, нашёл в оврах засаленных старых фунтовых и десятишиллинговых ассигнаций. Помогите сосчитать. Считать пришлось долго. Получилась толстенная пачка. Её втиснули в конверт с грифом BBC, а конверт тщательно заклеили. Между тем кто-то уже давно изо всех сил барабанил в дверь. Теперь можно было открывать. Что бригадир и сделал? На пороге толпилась группка прыщавых и очкастых молодых людей. "Проверяем вентиляционную систему", объяснил бригадир.